Глава 12 «Итак, база Кощеевых ребят находится вот здесь», — ткнув пальцем в карту, произнес я. «Место поганое. Бывший Перекопский городок. Их осталось всего 15 человек, но, повторяю, противник серьезный, не уступающий нам. Поэтому давайте готовиться к хорошей заварушке. Их контора замаскирована под авторемонтную мастерскую. У кого какие соображения?» «Я неплохо знаю этот район», — сказал Дима. «Жил неподалеку». Именно к этому зданию, которое раньше принадлежало одной из воинских частей, ведут несколько подходов. Рядом пара пятиэтажек, на которых можно посадить снайперов. В принципе, если провернуть все быстро, они даже опомниться не успеют. Забор там одно название, обычный деревянный, 2,5 метра. Для наших бойцов плевое дело. Ворота. Позади мастерской начинается ограда бывшей воинской части, территория которой принадлежит продуктовой базе княжества. Туда свозятся все продукты, которые продаются в магазинах, принадлежащих не частникам, а княжеству. Именно по этой причине там довольно сильная охрана. Территорию охраняет Витязь, согласно кивнул Олег. Раньше там было около 20 бойцов, но сколько сейчас, я даже не знаю. Тогда по коням отправляемся. Как только бойцы будут готовы, на штурм объекта пойдет четыре группы. Никто из людей Кащея не должен уйти. Все, операция «Игла» началась. Нивы с тяжелым вооружением оставили довольно далеко от автомастерской. 4 звена плюс 10 человек в резерве выходили на исходные. Я остался с резервом, так, на всякий случай. «Группы готовы», — доложил Олег. «Штурм», — бросил я в микрофон. С моей позиции было хорошо видно, как перемахивают через забор бойцы и продвигаются вглубь двора, заставленного старыми автомобилями. Окна мастерской наглухо закрыты ставнями. «Не нравится мне это», — повернувшись к хлысту, командовавшему резервом, произнес я. «Они уже должны были нас обнаружить, но дом как будто вымер». Тарас кивнул. Он тоже насторожно следил за продвижением звеньев. Взяв под контроль двор, бойцы готовились подорвать дверь и войти внутрь. «Мы готовы», — раздался у меня в ухе голос капитана. «Штурм», — бросил я, и одновременно с этим сработала пластиковая взрывчатка, которая вынесла дверь. «Что-то слишком просто мы вошли», — заметил хлыст. Я только кивнул. Едва последний боец звена скрылся внутри, здание сотряс взрыв. Оно просто разлетелось в разные стороны. Из окон дверей валил густой дым, и вырывались языки пламени. «Хана звену», — ошарашенно произнес хлыст. Сразу же за первым, с двадцатисекундным опозданием, прогремел второй взрыв. Управляемые фугасы сработали прямо во дворе, превратив территорию за забором в ад. «Надо помочь!» – безумным взглядом окидывая территорию мастерской, выкрикнул хлыст. «Позже!» – сурово отрезал я. «Если кто и выжил, то мы поможем им позже. Сейчас нужно понять, почему они оказались готовы и где они сейчас». «Но там наши люди!» – зверея выкрикнул хлыст. Остальные бойцы кивнули в знак согласия. «Наши люди мертвы. Неужели ты думаешь, что кто-то мог спастись из этого ада? А вот мы, если пойдем туда, потеряем остальных. Все, отставить панику. Нужно найти этих подонков». «Снайпер, вы что-нибудь видите?» Вызывая засевших на чердаках стрелков, спросил я. «Движение в доме по соседству», — доложил кузнец. «Группу туда», — скомандовал я хлысту, и тут махнув рукой, увёл за собой предпоследнее звено. «Это те, кто нам нужен», — доложил кузнецов. «Они запрыгивают в машины. Вижу оружие». «Всем снайперам огонь», — приказал я и побежал к выходу. Последние пять бойцов во главе с Димкой поспешили следом за мной. Когда я подоспел к дому, в котором прятались киллеры Кощея, одна из машин уже пылала. Звено обстреливал укрытие боевиков. «И окружить», — приказал я. И Димка повел людей в обход. Вскоре прибыли витязи. Новый полковник узнал от охраны складов, что рядом идет бой, прислал 20 человек. «Разворачивайте крупняки», — приказал я лейтенанту, командовавшему дружинниками. «И долбите, чтоб камня на камне не осталось». Три утеса и один АГС принялись крошить здание. Через пять минут огонь оттуда стих. Изредка раздавались одиночные выстрелы, но сопротивление боевиков было сломлено. «Всем прекратить стрельбу!» — крикнул я. И все смолкло. Хлыст, штурм! Лейтенант кивнул, и в здании полетели гранаты заря. Я закрыл глаза, но даже сквозь веки видел яркие вспышки, а звук в сотни децибел прорвался сквозь наушники, вделанный в шлем. Бойцы один за другим скрывались внутри и вскоре начали выволакивать углушенных и ослепших врагов. «В отдел!» приказал я, когда четверо пленных были скованы по рукам и ногам и брошены на землю. Дом зачищен, раздался у меня в ухе голос хлыста. Всем быстро в мастерскую, кто-то мог выжить. Бойцы, не сговариваясь, рванулись туда, где погибли их товарищи. 100 метров, отделявших их от мастерской, они пробежали меньше, чем за 15 секунд, и это в полном обмундировании. Следом, запрыгнув на свои нивы, поспешили и витязи. Вскоре из-за скорежных взрыва ворот начали выносить бойцов ООНК. Я стоял и смотрел на обгоревшие, изодранные, изломанные взрывной волной тела. В глазах стояли слезы, но я не бог и не мог вернуть их к жизни. Итог операции был просто ужасен. 12 погибших, пятеро тяжелораненых, двое сильно контуженных и совершенно невредимый Олег, смотрящий на нас безумными глазами. Сегодня был черный день не только для княжества. ОНК за 15 минут потерял больше людей, чем за все время своего существования. Нива с тяжелораненными и контужными же умчалась, В нее почти силы усадили Олега. Он ни в какую не хотел ехать. «Я вообще не понимаю, как он уцелел», — заметил Хлыст. «Бывают чудеса?» — отозвался я и посмотрел на машину, в которую закинули захваченных боевиков. «Вези их в отдел, если хоть один волос упадет с их головы, я тебя разжалую в рядовые». «Для себя хочешь оставить?» — понятливо хмыльнулся Хлыст. «Угадал», — зло произнес я. «Надеюсь, позовешь, их довольно много». «Не волнуйся, тебя не забуду. Тут желающих почти 40 человек. Могу поспорить, как только отдел узнает, что произошло, придется твари с автоматами охранять, разорвут же голыми руками. А мне еще допросить их нужно». хлыст кивнул и, взяв с собой звеной трофейную Ниву, повез пленных в отдел. «Грузите погибших», — приказал я Игнату. «Осторожно грузите». Парники внули и стали бережно переносить погибших в оставшиеся Нивы. Витязи было сунулись помочь, но, увидев направлены на них стволы потерянных от горя бойцов ОНК, отошли подальше. «Спасибо вам за помощь. Подошел я к лейтенанту Витязи. Не обижайтесь на ребят. У них сегодня поганый день, столько бойцов положили по глупости». «Да понимаю», — отозвался лейтенант. «Мы пока с Рязанью грызлись, тоже народу потеряли много. Мужики просто озверели, пленных до смерти забили. Так что не бери в голову, все все понимают». «Товарищ майор, можно ехать», — сказал Игнат, забираясь за руль одной из них. Я кивнул лейтенанту и запрыгнул в другую. «Давай в морг!» — скомандовал я, и машины медленно, словно стараясь не беспокоить погибших, поползли в сторону больницы. Санитары, боязливо косясь на меня, бережно перекладывали тела погибших на носилки. «Как там наши раненые?» — спросил я вышедшего покурить доктора. «Плохо», — честно ответил тот. «Двое умерли. Один на операционном столе, второй еще по дороге. Травмы, несовместимые с жизнью. Трое других пока в операционной». Хирурги говорят, что делают что могут, парни сильные, может и выкарабкаются. С контужными проще, сотрясение мозга, легкие переломы, шок, думаю, без проблем сможем поставить их на ноги. А капитан ваш сбежал. Да и смысла удержать не было, у него несколько царапин, которые тут же обработали, и шок, который, думаю, скоро пройдет сам по себе. Спасибо вам, доктор. Если поставите наших на ноги, помогу больнице деньгами. Сможете новое оборудование закупить, если его, конечно, производят. — Ловлю на слове, — улыбнулся дежурный врач. — Извините, мне пора. — Конечно, — кивнув, — произнёс я. — Удачи. — И вам, — отозвался врач, и, бросив окурок в старую проржавевшую урну, ещё раз кивнул и скрылся за дверьми приёмного отделения. Санитары увезли последнее тело и отдали мне все документы и ценности, которые были у погибших. — В отдел, — приказал я, глядя на 14 пакетиков с бумажниками, удостоверениями, цепочками, с нательными крестами, обручальными кольцами и прочей мелочью. Для погибших эти вещи были важны, а значит и для меня. Мне придется встретиться с родственниками и передать эти вещи им. У меня останутся только 14 удостоверений, а в личном деле появится запись. Погиб при исполнении долга. Уже завтра фотографии павших будут висеть на доске памяти. Там, где сейчас висят фотографии бойцов, погибших во время предыдущих операций. Нивы заехали во двор управления. Странно, никто нас особо не ждал, на лицах встречных людей обычные выражения. Я сразу понял, что хлыстом ничего не сказал, видимо, не смог. Что ж, я его не виню. Трудно произнести, что половина людей, ушедших на операцию, погибла. Зайдя в приемную, я мельком бросил. Аня, объяви общий сбор в столовой. Ей хватило одного взгляда, чтобы понять, что все произошло не так хорошо. «Сколько?» – тихо спросила она. «Пока 14 Трое еще в операционной, двое сильно контужные, хирурги делают все, что можно». И тут я впервые увидел, как Аня плачет. Девушка, пришедшая из малой дружины, наконец показала себя с человеческой стороны. До этого момента я думал, что внутри у нее титан. А теперь я видел человека, который переживает о том, что случилось. Правда, человек вышел из нее совсем ненадолго. Уже через полминуты она смахнула слезы, да и плакала не так, как женщины, а бесшумно, без хлипов и рыданий. «Сейчас я объявлю сбор», — слегка подрагивающим голосом произнесла Анна. «А вам бы неплохо умыться». «Конечно, только автомат оставлю, да броник сниму». Кисло улыбнулся я и пошел переодеваться. Когда я вышел из ванной, которую мне недавно оборудовали в маленькой комнатке позади кабинета, Аня сообщила, что все собрались. «Хорошо», – кинул я селектору. «Отпусти вольнонаемных, пусть домой идут, нечего им здесь делать. Да и безопаснее для них сегодня здесь будет твориться нечто жуткое». Когда я вошел в столовую, там собрались все члены ООНК. Никто еще ничего не знал. Бойцы Димы, Игната и Хлыста никому ничего не сказали, просто сидели в стороне и смотрели перед собой мутными глазами. «Что ж», — подумал я, — «если вы хотите, чтобы я рассказал, то я сделаю это». Пройдя к своему месту, я оглядел людей, сидящих за столами. Все ждут, что я скажу. Сегодня для ОНК черный день. В результате операции погибли 14 бойцов. Еще трое тяжело ранены, двое контужены. Эти слова я произнес в гробовой тишине. Мы потеряли отличных бойцов, мы потеряли наших братьев. Но мы выполнили свою задачу, в городе не осталось людей кощей кроме тех, что удалось захватить». «Смерти!» — крикнул кто-то, и плотину молчание прорвало. «Командир, отдай их нам!» — заорал пришедший в отряд две недели назад бывший раб с одной небольшой наркофабрики, которую мы накрыли совершенно случайно. «Я отдам их вам, но только после того, как допрошу. До этого момента их жизни принадлежат мне». Все согласно кивнули. «А теперь несите из подсобки водку. Пить будем. Много несите, потому что пить мы будем очень много и очень долго». Несколько человек бросились к небольшой комнатке, в которой хранились продукты, и принесли сразу четыре ящика. «За всех, кто погиб», — произнес я и опрокинул стакан. Но боль потери была слишком сильна, и водка лилась в меня, как обычная вода. Я не чувствовал ее мерзкого вкуса и запаха, я вообще перестал чувствовать. Глаза открывались тяжело, навеки словно бетонную плиту повесили. Наконец глаза открылись, взгляд относительно прояснился. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, где я нахожусь. Это мой кабинет. Кто-то заботливо составил стулья и уложил меня, накрыл сверху одеялом. Теперь главное встать и добрести до ванной комнаты. Всего 15 шагов. Всего 15 шагов я прошёл за пять минут. В голове царил кромешный туман, воспоминания о последних днях смутные. Помню, что кончилась водка, и мы поехали в магазин. Он оказался запертым, и хлыст предложил скрыть двери с помощью АГСа, не снятого после операции с нивы Я, по-моему, даже дал согласие. Но подъехали ребята из Легиона. После того, как мы объяснили, чего хотим, была небольшая заварушка. Но водку мы всё-таки добыли в соседнем магазине. А вот дальше сплошные пробелы. Глядя на сбитые костяшки пальцев, понял, что заварушка была нехилой. Скинув вонючий, пропавший дымом камуфляж, я забрался под душ. Сразу стало легче, ледяная вода привела меня в чувство. Нужно выяснить остальное. Будем надеяться, Анна сможет мне помочь. Вылокав кувшин воды, стоящий на столе, я переоделся и довольно бодро вышел в приемную. «С пробуждением, товарищ майор», — улыбнувшись, произнесла девушка. «Как себя чувствуете?» «Плохо, Аня. Никак не могу вспомнить, что было вчера». «Не вчера, позавчера», — по поправила меня секретарша, — «вы проспали чуть меньше суток». «Ахренеть!» — почесав затылок, произнес я и устал, опустился в кресло. «Тогда не восстановишь мои пробелы?» «Конечно, что вы помните?» «Как второй раз за водкой ездили». «Неплохо», — кивнула она. «После того, как вы съездили вернулись в компании сорока легионеров, которые не очень хорошо держались на ногах и выглядели довольно помято, вы их нехило обработали. Так вот, приехав, вы продолжили поминки, обещав найти Каще и вырвать ему иглу. После чего, накатив еще стаканчик, отправились допрашивать пленных. К вам присоединились Олег, который после дезинфекции водкой внутрь пришел в себя. И хлыст. Позже подтянулись Игнат и Дмитрий. «Пленные живы?» — спросил я, понимая глупость подобного вопроса. Аня лишь отрицательно покачала головой. «Но «Ну вот запись допроса имеется, и аналитики уже работают с ней. Надо сказать, что даже в бессознательном состоянии вы провели допрос на высоте». «А эти где?» — потирая виски, произнес я. Вы приказали их отвезти подальше за город и закопать. Ребята так и сделали. А потом вы накатили еще пару стаканов, и кое-как с помощью вдрободан пьяных бойцов добрались сюда. Я позвала Вегу, и нам с трудом удалось уложить вас на стуле, поскольку ваш диван был уже занят капитаном Людковым. Надеюсь, это все? Да как сказать, смутившись, произнесла девушка. Что еще? Надеюсь, я никого не убил? Нет, вы никого не убивали, только проснулись, когда вам на мобильник позвонил воевода. И... Вы послали его простить меня нахер, сказали, чтобы все княжество вместе с ним отправлялось в жопу и снова уснули. Здорово. Еще и свои воды поссорился. Нет, водка определенно яд. Он призвонил мне и сначала пообещал вас повесить, как только протрезвеете, но, выслушав объяснение, понял и обещал наградить. «Ты моя спасительница. А теперь, когда я примерно знаю, что произошло со мной, пока ты варишь свой чудесный кофе, я хочу знать, что происходит в княжестве». Воевода вчера выступил на площади, которая находится за вашим окном, и принял на себя титул князя. Кстати, он велел, как проспитесь и приведете себя в порядок, прибыть к нему. А что происходит с соседями? Соседи затаились, все ждут от нового князя действий. Ваш кофе. Я сейчас распоряжусь и в столовой приготовят поесть. Вам поднять сюда или сами спуститесь? Спущусь. Кто сейчас есть в отделе? Два дежурных звена, аналитики, вольно наемные. Остальных вы сами распустили по домам, да, в сутки отдыху. Так что, думаю, через пару часиков бойцы начнут собираться. У вас также в полдень встреча с родственниками погибших. Похороны назначены на завтра. А сейчас сколько? Девять утра. Да, звонили из больницы. Состояние раненых стабильное. В принципе, им уже ничего не угрожает. Правда, раньше, чем через месяц, оттуда никто не выйдет. Я взяла на себя смелость и отправила им с ребятами фруктов. Ты молодец. Кофе привел меня в чувство окончательно. Все пятеро раненых выкарабкиваются. Это просто замечательно. Осталось только узнать, что удалось выяснить на импровизированном допросе. Но это может немного подождать. Ладно, пойду в столовую, а то желудок пытается сожрать ребра. Аня улыбнулась и продолжила что-то набирать на клавиатуре. Результат допроса меня ошарашил. Начав смотреть запись, я просто поражался, как быстро допрашиваемые выкладывали всё, что знали. Для этого не потребовал спинтатал и даже резать их на куски. Видя совершенно зверевших и пьяных бойцов и не менее пьяных командиров, парни кощее кололись мгновенно. Информация полилась потоком. Аналитики уже сутки просиживали в своем кабинете, под потолком висело облако табачного дыма, изредка кто-то выбегал в столовую приносил всей команде пожрать. Оказалось, что на территории княжества это не единственная контора Кащея. Еще одна располагалась в Муроме, пограничным с Рязанским княжеством городком. Именно ее бойцы завалили князя. Что ж, можно говорить об определенном успехе. Кощей лишился всех своих людей на конкретной территории. Но это еще не все. Пленники назвали адрес московской конторы и местонахождение тренировочного лагеря. До него было рукой подать. В Мещерских лесах можно было спрятать дивизию, не то что лагерь на сотню человек. И теперь весь аналитический отдел ломал голову, когда до этого лагерь добраться. К тому же мой отдел теперь обладал совершенно уникальной информацией. Кощей не ограничивался убийствами и прочим побочным заработком, таким как торговля людей, наркотиками и оружием. У бывшего спецназовца были поистине наполеоновские планы. Он мечтал о собственном княжестве и не об одном. Он стравливал соседей, устраняя влиятельные фигуры не на заказ, а для собственной выгоды. Он продвигал своих людей в управление. И оказалось, что знаменитая резня между питерским и архангельским княжествами – результат работы его людей. К тому же княжество – это было вполне решаемая мечта, а вот его настоящая мечта заключалась в уничтожении НТР. За это он получал огромные деньги от Объединенной Европы, которая независимо от Кощея преследовала свои собственные цели. Урал и Сибирь с их богатствами не давали ни ныне покойным штатам, ни их преемнице ОЕ спать спокойно. В принципе, эта информация не уникальна, просто то, что в ней был задействован Коще и его люди, наводило на определенные мысли. Кто-то очень хотел новой войны. Например, ликвидация Владимирского князя – часть большого плана по нарушению стабильности минимум в пяти княжествах. И если бы Москва оказала Владимирцам поддержку, то Рязань и Иваново спали и видели, как наложить лапу на лакомый кусок. А остальные втянулись бы в войну помимо собственной воли. Но план рухнул. Уничтожены ликвидаторы кощей, участвовавшие в нападении на князя. Я с ребятами ценой огромных жертв зачистил боевиков, которые должны были осуществить вторую часть плана. И самое главное, в подвале до сих пор сидел вербовщик Кащея Алексей. С ним необходимо поговорить еще раз. «Очнулся», — стоя на пороге кабинета, спросил бывший воевода, теперь князь. Из-за его плеча выглядывал виноватое лицо Анны. «Почти», — отозвался я, глядя на князя. «Может, пройдете? А то как-то неудобно, когда первый человек княжества стоит в дверях». «Нормально, что первый человек ждет приглашения второго человека в княжестве», — произнес Дмитрий Игоревич, проходя и опускаясь на стул по другую сторону стола. Аня, видя, что конфликт погашен в зародыш, ушла, плотно закрыв за собой дверь. «Мне жаль твоих бойцов», — произнес он. «Но ничего не поделаешь, идет война, и твое подразделение сделало для победы очень много. Поэтому набирай новых людей и продолжай работать». «Князь», — довольно резко произнес я, — «в связи с последней операцией ОНК обескровленный почти уничтожен. У меня осталось 20 оперативников. Погибли хорошие профессиональные бойцы. Чтобы подразделение снова смогло работать, мне нужно набрать людей обучить их, а это не меньше трех месяцев». «Я понимаю тебя». Кивнув, произнес князь. Я знаю, что ты сделал очень многое для победы, поэтому отныне ООНК разрастается до 100 человек. Тебе дается два месяца на обучение людей, за это время я постараюсь не трогать подразделения, отдел мне нужен полностью боеспособным. Начинай работу, средства я выделю. Дмитрий Игоревич, давайте карты на стол. Вам не имеет смысла скрывать от меня свои планы, я уже доказал, что могу принести больше пользы, владея информацией, чем вы будете использовать меня в темную. Зачем вам понадобилось подразделение в сотню стволов? В городе и пригородах не осталось наркобаронов. Мы зачистили основные притоны. Чем вы собираетесь занять подразделение? Ты, кажется, допрашиваешь меня, майор, сбрыкнул тут же бывший воевода. И в мыслях не было, отозвался я. Только что вы назвали меня вторым человеком в княжестве и заметили, что именно мне вы обязаны его существованием. А из этого я сделал вывод, что имею право знать. Но если я ошибся, то прошу меня простить, и мы больше не будем поднимать эту тему. «Ты не ошибся», – нехоть отозвался князь. «Со смертью Аскольда мир изменился, нам нужно заново строить его. И твои бойцы должны сыграть в этом ключевую роль. Я готовлюсь к обороне, но при этом не забываю, что лучшая защита – это нападение. Я пока не знаю, чем займётся ООНК, но знаю, что сотни подготовленных бойцов не помешает. Твои парни уже доказали, что они лучшие. Обещаю, когда у меня созреет план, где и как их используют ты, Влас, узнаешь об этом первым». «Хорошо, князь», — отозвался я, немного подумав. «Думаю, что мы вместе сможем перевернуть мир и сделать его чуточку светлее и лучше, хотя бы на мгновение». «Я рад, что мы смотрим на вещи с одной стороны», — поднимаясь, произнес князь. «А теперь мне пора. Зализывай раны, готовь ребят, о деньгах не беспокойся». И бывший воевода твердым шагом направился к двери. «Успеха вам», — произнес я ему в спину. «А вот за спасибо», — открыв дверь, произнес он в полоборота. Удача приходит к дуракам, лентяям и к кому ни попадя. Успех же — это вещь, для которой нужно долго и упорно работать. И кивнув на прощание, он вышел за дверь. Через минуту дверь распахнулась, в кабинет заглянула Анна. — Хорячь майор, простите меня, князь приказал мне не сообщать вам о его прибытии. Не беспокойся, ничего страшного не случилось. Когда появился князь, я просто размышлял о том, что делать с информацией, полученной от парней Кощея. Так что я не сержусь. Но в качестве личной мести прошу тебя сделать мне чашку кофе. Тащий майор раздался из селектора голос Анны. Капитан Людков прибыл и ждет ваших указаний. Запускаем, мне нужно с ним кое-что обсудить, — отозвался я. Поднявшись из своего кресла, я прошел к окну и стал смотреть на площадь, которая раскинулась за ним. Город изменился, вот кое-что осталось по-старому. В маленьком сквере, как и 20 лет назад, стоял памятник Ленину. Я даже с удивлением обнаружил возле этого памятника свежие цветы. Странно, неужели кто-то помнит? раздался справа от меня голос капитана. «О нём помнят», — отозвался я. «А вот что скажут о нас? Или когда мы умрём, нас забудут на следующий день?» «Может и так», — произнёс капитан и вздрогнул. Я сам заворожённо смотрел, как поленепробиваемое стекло покрывается паутиной трещь, но они просто мгновенно выросли прямо перед моим лицом. «Ложись!» — заорал Олег, сшибая меня на пол подсечкой. Заваливаясь на мягкий ковёр, я видел, как разлетаются осколки стекла, И взрывная волна прокидывает все, что находится на ее пути. А следом летят тысячи осколков, в перемешанных с огненной стеной. А потом наступила нигде.